Рождество наступает не для нас. Глава четвертая, часть первая. Приятного прослушивания. Все хорошо. Бывают дни иногда, когда хочется пропустить школу. Просто, пожалуйста, убедись, что завтра пойдешь. Да, хорошо. В итоге, я чувствовала себя уж слишком напуганным, чтобы... Хоть как-то встретиться с грехом убийства нацами. Не смог даже пойти сегодня в школу. Я изолировал себя в своей комнате и продолжил разговаривать с Ринкой. И день уже подходил к своему завершению. Тем не менее, хотя бы завтра покажи свое лицо нацами. Должным образом. Я понял. Я сказал это... Но в итоге задавался вопросами, имела ли я право с ней встретиться. Ведь действительно теперь, когда образовалась новая петля, нацами не будет знать, что я сделал. Но даже если дело в этом, я не могу притворяться, что такого не было. Права у меня просто нет. Слушай, если себя чувствуешь виноватым перед нацами, просто убедись, что ты выберешься из этой петли. Понимаешь? Удостоверься, что она больше не умрет. Ее голос тяжело отражался в наполненном лучами заходящим солнце моей комнате, а слова попадали точно в цель, и именно поэтому они звучали так беспощадно. Это было, будто бы она говорила мне не сбегать от реальности, и, честно говоря, во мне все еще были некоторые... некоторая нехватка сил воли, чтобы принимать подобные тяжелые слова». Это очень утомительно. Мое бормотание оседало так болезненно, низко, словно приглашаемое созданным заходящим солнцем. По правде говоря, я бы хотела вырваться из такой петли в эту самую секунду, но как я мог достигнуть будущего, которого не сумел даже достичь ценой убийства на Такое вообще возможно. Я не понимаю, могу ли я... Действительно сбежать из этой петли. Это было не так же, когда я наткнулся на ринку этим утром. Этот вопрос был моим честным вопросом. После превышения уже всех моих лимитов. Заявите меня трусом, меня это вполне устроит. Упрекать меня за то, что я столько ною. Я не буду жаловаться. Просто я действительно ведь этого не знал. Существует ли способ Сбежать От этой петли на самом деле Я пробовал Много раз Я ранил нацами, предавал ее, презирал Я пробовал Разные места, методы И каждый раз Терпел неудачу Я даже убил нацами Понимаешь Я убил ее Чтобы Она не умерла, но все же. Это все, я не знаю, как описать. Я не понимаю. Действительно, к этому моменту ты оказался уже прижатым к стенке. Выхода ты еще не видишь. Именно поэтому я здесь, потому что ситуация... Достигла момента, когда наконец-таки смогу стать твоей союзницей, понимаешь? Что ты имеешь в виду? Когда я спросила это, Ринка, которая сидела в утонченной манере, открыла рот серьезным лицом. Ричи-сан. Что ты подумал, когда увидел мои глаза и волосы? Что подумал, спрашиваешь? Это ненормально. Это странно. Что-то в этом духе, да? Не все бы подумали так, увидев такие белые волосы и голубые глаза, но... Факт того, что ты не назвал их сразу же странными, доказательство твоей доброты. Это твоя доброта была тем, что спасла нацию Миссан, понимаешь? Ты правда замечательный человек. Я не достойна этих... Если бы я на деле был действительно таким добрым, ничего подобного с нацами я бы не сделал. Ричи-сан, я не знаю, как ты думаешь о себе, но, пожалуйста, не обесценивай себя. Все это время ты делала все, чтобы... Чтобы Нациуми могла хотя бы как-то выжить. Даже после того, когда ты столько раз ее ранил, ценой обмана, твое собственное сердце... Ты ведь никогда не не прекращал думать и продолжал делать все возможное. Называть кого-то в подобной ситуации недобрым – это ложь. Моя грусть стала ощущаться горячей. За моими плотно сжатыми губами начали даже зубы дрожать, а слезы вот-вот закапали бы за моих опущенных глаз. Ясно. Так вот как, Маринка? То есть ты, то есть ты хочешь сказать, что я сделал? Это не было ошибкой. Когда я спросила ее об этом дрожащим голосом... «Да». Она вернула честный кивок. С этими словами я глубоко вздохнул. Это было сделано намеренно, сильно и наполнено моим разнообразными эмоциями. Из-за этого, из-за того, что я вдохнул все, что, что только не смогли вместить мои слова... Мне удалось хоть как-то восстановить немного силы воли, чтобы смотреть вперед. Ричи-сан, поверишь ли ты мне, если я скажу, что мои волосы и глаза изначально были черными? И поскольку сумела делать это, мой разум наконец-то сконцентрировался на моем разговоре с Ренкой. Но я определенно думал, что они не были натуральными, но... Почему они стали такими? Потому что я путешествовала во времени Тем не менее, я до сих пор не мог полностью понять эти слова Во времени, говоришь То есть ты не шутила Когда сказала это сегодня утром Когда она сказала, что пришла из будущего В это я совершенно не поверила Ты действительно сомнительный. Когда это имеет значение, что ж? Вот мое доказательство. Это моя ученическая карта, которая доказывает моё социальное положение в будущем. С этими словами Ринка достала из своего кармана терминал, и пока она перерывала им в воздухе, спроецировалось изображение. Из-за личной защиты личной информации имя, домашний адрес и тому подобное зашифрованы. Да они в принципе не важны для тебя. Добавила она, честно говоря, сцена, которую я наблюдал, заставила меня подумать лишь только о славе будущее. Это типа проецировалось в воздухе, понимаете? Оно не проецировалось ни на стены, ни на потолок, оно было в воздухе. И на этом изображении была картина Ринки. Так у тебя действительно чёрные волосы были? Да. Я знала, что путешествие во времени может привести к некоторым извинениям внешности, но никогда не ожидала, что они будут настолько большими. Но этого ничего уже не сделать. Она отвергла это, как будто бы это было чем-то плёвым. Она оказалась определённо моложе меня, и поскольку такая юная девочка так легко отвергала подобные крупные изменения, это значило, что у неё для этого была веская причина. Аринка, какова твоя цель? Я хочу спасти Моносе 2039 года. Прозвучавшие слова звучали для меня как шутка, хотя несли в себе некоторую тяжесть. У вас не получилось просто так отшутиться от них, спорим? Есть много вещей, о которых мы должны поговорить, но перед этим, Ричи-сан, как много ты понимаешь об этой петле? Даже если ты меня спрашиваешь, я ничего не, не знаю, ни причины, ни контрмеры. Тем не менее... Есть же вещи, которые ты заметил после всех повторов. Пожалуйста, расскажи мне их. Ну, не знаю. Ну, я заметил две вещи. Смерть нацами создает петлю, и то, что нацами всегда умирают сразу после признания. Верно. Вот почему я старался избегать ее признания разными способами, хотя в конечном счете они все потерпели неудачу. Хотя в таком случае у меня вопрос о факте того, что признание нациами неизбежно выходит, тоже является частью петли. Хм. Ну, как глянем. Твое понимание в основном верно, но... Касательно последнего пункта, в последний период ты должен сам подтвердить то, что избежание ее признания не совсем возможно. Хм, понятно. Если я создам ситуацию, в которой она физически не сможет говорить, тогда, разумеется, не сможет и признаться, тем не менее, она беспощадна со своими словами, так что… я даже не знаю… Эй, подожди. Ты ведь не предлагаешь мне сбежать из петли посредством этого, верно? Пожалуйста, успокойся. У меня нет намерения предлагать подобные планы, которые используются с такими бесчеловечными методами. Даже если бы мы были э, в другом месте, это бы никак не помогло мне защитить мой кот. Понимаешь? Эти слова принесли мне спокойствие. Иначе бы она неожиданно сказала, «Да, таков мой план, в моем подсознании я бы точно не отказал. Кстати, я об этом думал все время, но что-то конкретное имела в виду под защитой своего кода? В нем есть какой-то враг?» Когда я спросила об этом, Ринка безмолвно поднялась, подошла к окну и... И с грохотом его открыла, позволив холодному зимнему ветерку влететь в комнату. Ричардсон, как это небо для тебя выглядит? Внезапно у меня случился флешбэк. А крыша после четырех часов дня, а куча древесных отходов и голубом весеннем небе, а фотографии девочки со смартфоном в руке, окутанной украшенным в розовый цвет небом. В это небо вторгается враг. Нациями того времени раньше выкладывала реалистичные фотографии и вот такие посты. Но изображенное в каждом таком снимке, небо было обычным, для нее... Это... Небо Нациуми. Верно. Это бледно-розовое небо, которое видит Нациуми Сан. Это причина... И твоего закольцовывания. И явный враг человечества в 2039 году. Твое выражение говорит о том, что ты немного не понимаешь, о чем я сказала. Это логично. Но ну, Да? Какого хрена? Я подумала просто, что... Было бы лучше, если бы был какой-то действительно легкий осязаемый враг. Слушай, ты уже потерян настолько, насколько способен, несмотря на все это. Стоявшая передо мной Рика выглядела настолько ярко, что это стимулировало мой разум. Я почувствовала, будто бы холодная комната остыла еще на пару градусов. Тебе не стоит быть настолько настороженным. Я твоя союзница. Ладно. На чём мы там остановились? Так, о том, что заставляет проходить через все это тебя и нацами.